ГОЛОСОК Корабль пронизывал пространство, и впереди лежало черное бесконечное безмолвие. Немигающие звезды застыли в глубинах космоса. На борту корабля находились три представителя военного департамента и ученый. Ученому принадлежал ящик с трубками, приборами, питательными растворами и прочей требухой, как пренебрежительно называли содержимое блестящего контейнера хозяева корабля военные. У военных были свои заботы. Под прицелами города, базы, аэродромы, ракеты, целые страны и континенты. Блестящий контейнер просто вызывал у них недоумение своей бесполезностью в том большом деле, для которого были нужны они, повелители оружия. «Навязал нам сенатор этого ученого», — мысленно рассуждал командир Петерсон, уставясь в потолок. «Теперь при нем то не сделай, то спрячь, это не включи. Не корабль, а летающая богадельня. Созрело у него там, видите ли, что-то?» «Эй, доктор!» — громко и неожиданно произнес Петерсон. «Как себя чувствуете? Как невесомость?» «Благодарю вас, полковник!» — откликнулся доктор Старкер. «У меня все вроде бы нормально. Я вот о нем думаю!» Он тронул блестящий контейнер. «О нем?» — командир рассмеялся. «А что о нем думать?» «Не могу понять...» как он перенес стартовые перегрузки и встретил невесомость, серьезно ответил доктор. — Это, понимаете ли, очень для него важно. — Док, вы говорите как о живом человеке, а ведь это просто железная банка с лампочками, — хохотнул пилот Гавр, сидевший поблизости с закрытыми глазами и, казалось, спавший. Командир Петерсон кивнул и, взглянув на пилота, подмигнул ему. Доктор смущенно поерзал. «Пилот Гавр, вы совершенно справедливо это заметили», — вежливо ответил доктор. «Но, простите, очевидно, вы не совсем понимаете значение моего эксперимента, как, впрочем, и я не осведомлен о вашей, наверное, очень важной миссии в космосе». Он говорил так? будто прислушивался к музыке Баха, звучавшей где-то за обшивками корабля. Лицо его стало задумчивым и сосредоточенным. То, что находится в этой железной банке, как вы изволили выразиться, действительно еще не живой организм, а лишь клетки, способные его создать. Они созрели для своих функций позавчера. И хранить их больше было нельзя, поэтому меня так срочно включили в вашу команду. Но я не буду мешать вам. Я все сделаю сам. Мне предстоит создать здесь, в космосе, в невесомости, живой мозг. Иначе на Земле из-за гравитации ничего не получится, там не добьешься равномерности раствора. И я очень волнуюсь, сэр, простите. Гавру стало скучно. Ему всегда становилось скучно, когда он не понимал собеседника или даже отдельных слов из его речи. Пилот шумно вздохнул и уже лениво обронил. «Кому все это нужно, док? Ведь люди и так родились в космосе. Жизнь варится в его глубинах. Там и разум рождается. Хотя...» Он потянулся, хрустнув суставами, и продолжил. «Хотя я лично не против еще одного члена экипажа. Надеюсь, он будет отличным помощником». «Вы сошли с ума, Гавр?» — встрепенулся Петерсон. «Лишний член экипажа. У меня и скафандра на него нет, не говоря уже о питании». «Что вы, что вы, полковник?» — торопливо заговорил доктор. Это же не будет член экипажа в полном смысле слова. Это будет лишь мозг, а его мы подключим к датчикам вашего корабля. Он будет видеть и слышать благодаря радарам, антеннам, приемникам вашего лайнера, полковник. У него не будет рук и ног, ему не надо скафандра. Он не будет бегать, вернее, летать по вашему кораблю и мешать вам. А, -а, -а. — серьезно произнес Петерсон. — Все-таки поек, док, только на нас людей, а на него... Он замялся, не зная, как сказать. На вашего бэби-стартовая команда не рассчитывала. Тут скучающий Гавр оживился снова. — А почему он, а не она, сэр? Может, это будет... Нечто с бабской логикой, а нам тут, ну, в общем, мы же мужчины. Он хохотнул и толкнул доктора в плечо. Старкер вздрогнул от неожиданности и улыбнулся одними губами. «Мозговая деятельность — сложный процесс», — произнес он извиняющимся тоном. «Это и химия, и физика, и электричество, и биополе. У него будет...» Своя память и свое биополе, впрочем, очень мощное, способное впитать знания тысячелетий в считанные секунды. Электрическое составляющее поля будет преобразовано через ваш компьютер на динамике корабля. Мы сможем услышать его голос. «Ладно», — прервал доктора Петерсон, взглянув на приборы. «Уговорили». Вас, мы даже назначаем отцом родным или матерью, кем хотите. А сейчас все за дела, у нас их много. Петерсон встал первым. Работали молча. Каждый делал свое дело. Время от времени Гавр покачивал головой и, перехватив взгляд коллег, тыкал пальцем в сторону Старкера, делая дурацкое и снисходительное лицо. Старкер ничего не замечал. Он был всецело занят своим ящиком, кутая его в тепловые кожухи. Рабочий день закончился. Люди забрались в спальные мешки и там привычно устроились. Из мешков торчали лишь головы. На лысой голове Петерсона, похожий на регбийный мяч, играли причудливыми зигзагами блики светильника. Светлые усы Гордона делали черный мешок, сторчащий из него головой, похожим на висящего в воздухе кота с поджатыми лапами и свернутым хвостом. Ну, а раскачивающаяся в невесомости коса Гавра, выходца из индейцев, Походила на змею, исполняющую магический танец. В корабле наступила тишина. Только Старкер возился со своим ящиком. Он сливал растворы, что-то подогревал, переставлял ящик с места на место, присоединял к нему пучки кабелей которые связывали прибор с компьютером, системой электроснабжения, приборами корабля, его телескопами, пультами, локаторами, антеннами. Наконец, Старкер неуклюже забрался в мешок и заснул. Первым вскочил Петерсон и сразу поднял свою команду. «Гавр, включай локатор, пощупай север!» Там эти блондины подозрительно суетились в своих фьордах. Пилот включил локатор. На экране побежала береговая черта, фьорды, строение причалы. А это что? Неожиданно прозвучал чуть дребезжащий тонкий голосок. Что значит что? рявкнул Петерсон. «Здравствуйте», — Здравствуйте, ответил тот же голосок. — Я вас уже знаю. Гордон, будьте добры, подтяните крепление динамика на седьмой стойке, тогда я не буду так противно дребезжать. Гордон кинулся к стойке и подтянул винт. Петерсон и Гавр изумленно молчали. — Спасибо, Гордон. Голосок перестал дребезжать и стал мелодичным. Все трое... Разом взглянули на блестящий ящик, который яростно мигал индикаторами. «Посмотрите на экран локатора», — подсказал голос. Они уставились на экран. Там, над темным пятном в глубине фьорда, пульсировал маленький знак вопроса. «Что это?» «А это?» — нарушил молчание Петерсон и замялся. — Это такое сооружение, такой дом, где прячут эти, как их, ну, в общем, ракеты. — Что такое ракеты? — Бойко спросил голос. — Ракета — это такое устройство, которое летит и в воздухе, и в космосе, летит быстро и очень точно, — Прохрипел Петерсон, косясь на блестящий ящик. Лоб его покрылся испариной. А куда летит? Упрямо допытывался голосок. Куда, куда? Ну куда надо? Петерсон свирепо посмотрел на гордона. Это твоя сфера. Ты и отвечай. В цель летит ракета, в цель, откликнулся Гордон. А что такое цель? Это и корабль, и аэродром и город, и многое другое, заводы, дома, ну...» Гордон не знал, что еще говорить. «Дома — это где живут люди?» — не унимался голос. «Да, да, люди», — тихо ответил Гордон. «А зачем к ним летят ракеты?» — вызванивал независимый голосок, раскатываясь в пространстве. «Люди звали к себе ракеты?» «Их никто никогда не зовет. А летят они за тем, чтобы это...» «Доктор!» — рявкнул вдруг Гордон. «Проснитесь, черт возьми! Дитя тут ваше!» Старкер резко поднял голову, вздрогнув в мешке всем телом. «А? Что?» «Очень любознательное. Чересчур даже!» Указывая на ящик, прошипел Петерсон но прямо удивительно много хочет знать. «А где город? Куда полетят ракеты?» Петерсону вдруг показалось, что голосок прозвенел с его плеча, и командир резко провел ладонью по плечу, словно хотел отряхнуться. «Везде, почти везде, дитя, на всей земле», — еле слышно ответил доктор Старкер глядя на свой ящик и медленно опускаясь перед ним на колени. «Как это глупо!» — горестно вздохнул голосок. Стало слышно, как стрелка корабельного секундомера отсчитывает время. Петерсон, Гордон и Гавр медленно обступали блестящий ящик и склонившегося над ним доктора Старкера. Они не сказали друг другу ни слова, и даже не смотрели друг на друга, но они знали, что нужно делать. Когда доктор Старкер поднял голову, он прочитал на их лицах все.